Эпилог. Прошло больше двадцати лет с тех пор, как мы с Терри создали свою семью. Вначале мы жили в замке отца и, собственно, предполагалось, что будем жить там всегда. Но у меня дурное стремление иметь все свое и никогда ни от кого не зависеть. Зависимость – это самое больное мое место. И я ненавижу ее во всех проявлениях. Наверное, это отголосок опекунства нищих и ограниченных детских и юношеских лет. Может и так. Но и я, и Терри стремились иметь свой дом. Нет, не так. Дом, где только мы были бы хозяевами, где были бы наши правила, где мы чувствовали бы себя свободными, спокойными и защищенными. А самое главное, чтобы этот дом стал родным домом нашим детям. Поэтому, покружив по землям нашего клана, мы выбрали старый замок в дне пути от отцовского. Владык одобрил наш выбор и выделил нам земли вокруг замка в качестве моего преданного. Отец и матушка понимали нас и не возражали против нашего отселения. Земли, подаренные нам, были не маленькими, а равнялись некоторым людским герцогством и графством. Терри окончательно перешел на службу к владыке красных. Теперь он стал военным советником отца и возглавлял нашу гвардию. Княжество Роксин таким образом лишилось одного из наследников. Но князь Римман не расстроился. Даже можно сказать, был рад такому обмену. Потому что вскоре его младший сын и брат Тринака Арчер увез в княжество нашу драконицу. Последнюю молодую свободную драконицу, которая очень ценилась в клане. Но она выбрала Арчера. Сама. И теперь они счастливо обживались в Роксине. И, кажется, скоро обрадуют княжескую семью еще одним наследником. Я. Я тоже беременна. Вторым ребенком. Сижу сейчас на открытой террасе, любуюсь видами горных склонов и вспоминаю. До второй беременности я вполне успешно работала в Академии Дортмура. Я магистр зельеварения. У меня своя кафедра, есть даже свои ученики. В прошлом году на ежегодных академических играх наша команда зельеваров обошла знаменитую команду Барны. Я была горда и долго ходила, сдернув кверху подбородок. Все же мы впервые принимали участие в играх и сразу успех. Приятно, зорги, забери. Тем более, что из пяти факультетов, что посылали свои команды на игры, победу привезли только мы. Даже наши боевики были всего лишь вторыми. Но, похоже, мои воспоминания прерваны. «Мама!» – возмущенный девичий голос прерывает мое погружение. «Этот ваш дядя Брэндон?» С ядовитым сарказмом на слове «дядя» выплевывает моя дочь. Приглашает меня в свою академию. Представляешь? Обещает дать уникальное образование. Мне. Я уже в Мореве факультет закончила. Благодетель. Чего он вообще ко мне прицепился? Селена — наша старшая дочь. Ей 23 года. И она в этом году закончила академию в Мореве. Она целитель, как бабушка. И бабушку, и профессию Селена просто боготворит. А Брендон. Брендену она пара, но мы не знаем, как ей об этом сказать. Дракона в ней еще меньше, чем было во мне когда-то. Но если у меня под влиянием обстоятельств драконица все-таки пробудилась, то у Селены, кажется, этого не случится. Поэтому она не чувствует Брендена, но видно, что он ей тоже нравится. Однако держит она принца на расстоянии, и в чем дело, мы понять не можем. Но тот не отступает и раз за разом пытается приблизить ее к себе. «Вот что он ей сейчас пообещал?» «Что он тебе предложил, Селли?» «Магистратуру в их академии. Собственные курсы проживания в их королевском замке. Представляешь, я еще любовниц его бывших и нынешних не рассматривала. Нужен мне его дворец», — фыркала дочь. «Но против академии ничего не имеешь. Учти, там много бабушкиного наследия. Она проработала с Брэндоном много лет, когда они решали проблему рождаемости у драконов». «Смотри, а обидишь при ней ее любимого ученика. Будет плохо. Сама знаю. Она с этим принцем носится, как курица с яйцом. Бренден то, Бренден, это...» Тфу! Притворно сплюнула дочь. «Мам, вот почему так?» Начала она через короткую паузу. «Он не нравится. И в то же время не нравится. Как так?» «Ох, сюда бы сейчас Терри. Он как-то может ей все объяснить и подбирать правильные слова». А я сейчас вывалю правду матку и буду потом героически исправлять созданные мной проблемы. Но не умею я мягко и доверчиво. Зато жестко и доходчиво — это мое. Но попытаюсь. Вселенная. Начала я и замолчала. Нет. Пусть она идет к бабушке или к отцу. Иди к отцу. Он сейчас в кабинете и все тебе прекрасно объяснит. А у меня тут прихватило что-то. Я демонстративно ухватилась за живот, Дочь моментально вскинула руки для диагностики, целитель же слевские лягушки. Но я успокоила ее и медленно направилась в свои покои. Пусть и отец все про пары и про на рассказывает. Тем более, что они с ним не разли вода все эти годы стали. Даром, что когда-то подрались не на шутку до крови. Вот пусть и порадеет за будущего зятя. Однако покоя в своих покоях я не получила. Да что за день сегодня? На столе в моем кабинете меня ждало послание от Лукаса. «Так-так-так. Нас приглашают в Гравиндар. У Лукаса и Марики, дочери Урсины, родилась дочка. По всем признакам сильная ведьма. Вот же ж! Доездился Лукас в королевство. Познакомился близко с семьей Урсины, моей подруги и наставницы. А у той дочка подрастала, и она оказалась парой моему брату». Лукас долго не думал, сразу переехал в барну и уже давно жил в королевстве, поджидая, когда вырастет его ведьма. Служил он у принца Леона в департаменте безопасности и был очень уважаем среди своих товарищей. Что ж, это хороший повод для поездки. Заодно навестим наше родовое поместье. Ни матушка, ни я там постоянно не живем, но бываем раза два в год обязательно. Раньше поместьем управляли наемные люди, но 10 лет назад мы пригласили на эту должность Рея Калитаэля и не пожалели. И в поместье порядок, и девочки-кузины присмотрены были. Хотя какие они теперь девочки? Каждую Калитаэль сумел удачно выдать замуж и сам женился на обедневшей дворянке. Теперь у него есть титул, о чем он всегда мечтал, и достойная служба с достойной оплатой. Все как хотел. О его попытке жениться на мне я даже и забыла. А вот про Дерека и его мать не забыла. Тогда, 20 лет назад, королевские дознаватели провели серьезное расследование и вскрылись некрасивые факты. Именно Дерек при всей его миловидности и харизме подделывал мои подписи. Все-таки он был сильным магом, его уровня силы хватало на подделку. Мать составляла фальшивые документы, а он подделывал подписи. Часть наших проданных земель вернуть не удалось, но большую часть ложных сделок королевским поверенным удалось отменить. Матушка не хотела связываться со всем этим делом. Она тогда только-только пришла в себя, и поэтому на суд в королевство ездили мы с Терри. Баронесса Бартелей была лишена магии и сослана в далекий монастырь. А за то, что она передала артефакт подчинения Алисии, которая та прицепила Брендену, и он тогда практически напал на меня, Она должна была просидеть в одиночной келье пять лет. После этого ей разрешалось жить вместе с другими послушницами. А вот где она взяла этот артефакт, так и не узнали. Честно говоря, я особо не интересовалась ее судьбой, но слышала, что она немного повредилась умом. А Дерек, как боевой маг, нарушивший кодекс мага, тоже был лишен магии и отправлен на рудники». Кстати, на те самые рудники, которые мы вернули королевству в оплату за помощь маме. Но никто в нашей семье об этом не жалел, и даже разговоров на эту тему не было. Радовались, что верховный Макс смог вернуть маме память, и она при этом не сошла с ума. Сам барон Бартелей в этих махинациях не участвовал, но приложил руку к моему помещению в приют, а потом и к моему распределению в море Ведь он был королевским чиновником и вначале работал в департаменте образования а позднее в департаменте опеки. Сейчас барон доживал свой короткий человеческий век в их старом поместье. Один, без семьи и без друзей. Все соседи отвернулись от них, и даже на ежегодный осенний королевский бал никого из бартелеев не приглашают, в том числе и моих кузин. Неприятные воспоминания. Но из памяти ничего не выкинешь. Да и зачем? Урок хороший получился. Просто перед этими воспоминаниями надо поставить мысленный заслон, чтобы они не тревожили мое сознание. И тогда они не будут иметь надо мной власти. И я буду помнить, но не буду переживать заново. Так мне маги посоветовали тогда. И правда, помогает. Родная, что с тобой? Сэйли сказала, что почувствовала себя плохо. Терри склонился надо мной, мягко целуя в губы. Мм, -м, м еще хочу». Мелькает у меня мыслишка, и я без беззастенчиво льну к мужу. Все-таки он и сейчас для меня сладок и желанен. Ничего не случилось, Терри. Ты же знаешь, что я не умею уговаривать. Расскажи ей все сам. И в конце концов, пусть Брэндон уже приложит хоть какие-то усилия. Сколько можно ходить вокруг да около? Мужчина. Горячая искорка моя. Тихо рассмеялся муж. У нашей дочери твой характер. Брэндон просто боится, что она его сразу пошлет лесом. Я поговорю с ней, любимая. Она умная девочка, только вспыльчивая. Дракошки вы мои неугомонные. Муж обнял меня и погладил прилично выпирающий живот. Интересно, каким будет сын? Судя по ауре, он будет огненным магом. Ребенок в ответ ткнул отца ножкой. Кажется, они договорились. Я улыбнулась и склонила голову на плечо мужа. Только он мог всегда одним своим присутствием снять все мои тревоги и успокоить эмоции. Терри, Лукас приглашает нас в гости. У них родилась ведьмочка. Представляешь? Представляю мучение Лука. Опять рассмеялся муж. Ведьмы, они такие ведьмы. И принялся обнимать, тискать и целовать меня. Терри, да Терри же перестань. Хохотала я во весь голос. Дай хоть договорить. Ну что там еще? Нехотя оторвался муж от моей груди и поднял голову. Просто я хотела поехать всей семьей. Отец с мамой, мы с тобой, Селеной, Марк с Гретой и их близнецы-удальцы. Согласен. Кстати, Ольтимер тоже хотел в королевство. Говорит, не то чтобы соскучился, но интересно посмотреть, как все изменилось. Ой, правда, Ольти, конечно, надо взять. На кого он только замок наш оставит? Как на кого? Его рост уже достаточно опытен. Часто заменял отца, хотя ему всего-то 25 лет. А отличный мажордом, из него выйдет. Слезки, лягушки, террии, как время-то летит. Ростику уже 25, а в клане кто останется? Сама понимаешь, кроме Дига оставить некого. Он у нас один еще не женат, не имеет пары и свободен, как ветер. Вот пусть и потрудится на благо клана несколько дней. Не будет с этого шалопая. Да какой же он шалопай, вступилась я за брата. Ему уже под сто лет. Вот именно, уперся муж. «Лет сто, а разума на пятьдесят». Они с Ройденом два сапога пара. «Ну так братья же!» – рассмеялась я. Ройден сильно изменился за эти годы. Учеба в военной академии пошла ему на пользу. Он повзрослел, стал сдержаннее и дисциплинированнее, но все равно сильно переживал во время суда над матерью. Алисию судили драконьим судом на площади перед всеми драконами. А ему был-то тогда всего двадцать семь лет. Мы с ним почти ровесники, но по драконьим меркам он был еще подростком. Ему было жалко мать и стыдно за нее. Жрец зачитал все обвинения, которые выдвинули дознаватели. Алисия уже во всем созналась и теперь на площади только молчала, презрительно оглядывая толпу. Она не смирилась со своим поражением и не считала себя виноватой. Она только жалела, что ей не удалось убрать нас с матерью со своего пути. Жрец заставил ее отвечать перед всеми на камне истины. Драконы были поражены ее злобностью. Особенно не понравилось, что она сознательно разлучила пару истинных. Это вообще преступление для драконов. Выяснилось, что Алисия сама приезжала к маме в Берг и под личиной Герольда Золотых ввела ее в заблуждение, уверив, что Морис не любит ее, что драконы никогда не женятся на человечках и много еще всякой дрянина говорила. Мама поверила и спешно уехала из Берга, не рассказав отцу о своей беременности. На этом месте толпа драконов осуждающе зарычала. В Алисию полетели ругательства и даже фаерболы, но она была непрошибаема, нисколько не раскаивалась. А когда обвинитель дошел до момента похищения мамы и ее ментального зомбирования, драконы клана возмутились и потребовали ее смерти, хотя для драконов это нонсенс. Жизнь женщин дракониц неприкосновенна. Однако Алисия сумела поколебать это правило. Никто не возражал, что в результате процесса Алисию лишили магии и заперли ее зверя. Теперь она не могла оборачиваться драконом. Монастырей у драконов нет, поэтому в качестве наказания Алисию определили в помощнице-хранителю. Все же не смерть. Самого хранителя на суде не было, но он прислал вестник с согласием. Больше об Алисии никто никогда не слышал. И даже бывая у отшельника, никто ее не видел. А вскоре о ней забыли совсем. Но мне наставник как-то проговорился, что через несколько лет заточения в пещере Алисия сошла с ума и бросилась со скалы, думая, что взлетает. Но так как ее драконица была запечатана и оборота не могло произойти, то Алисия упала в пропасть и разбилась. Наставник просил никому не говорить об этом. Я обещала». В клане водных сменился владыка, так как отец Алисии потерял доверие родичей. Но отец Алисии никогда не бывал в нашем клане и никогда не интересовался судьбой родного внука. Рой, конечно, мать помнил, но помнил и то, что она преступница. Поэтому прилюдно ее никогда не вспоминал и даже у отца ничего не спрашивал. А что ж там было в его душе, неизвестно. Однако вел он себя безупречно и повода для подозрений не давал. Новую жену отца он принял сдержанно, но мама сумела найти подход к пасынку, и со временем они даже сдружились, хотя с мамой мало кто не сдружится. Она какая-то светлая вся, добрая, спокойная, ни разу не вспыльчивая, в отличие от меня. Все вообще были рады, когда они с отцом поженились. Это случилось месяца через два после нашей свадьбы. Клан наконец успокоился, драконы получили мудрую владычицу. А то, что она целитель и помогала драконицам в родах, только добавило ей популярности. Отец вообще не надышится на свою пару. Только что на руках при не носит. Он и сам стал спокойнее и мягче. Детей у них пока нет. Ну, может, еще будут. Жить им еще долго. Кстати, мама после обряда с отцом даже помолодела. Хотя и так прекрасно выглядела. И сейчас похожа скорее на мою старшую сестру, чем на мать. И с отцом они смотрятся просто великолепно. Их с отцом историю рассказывали среди драконов как легенду, как пример, что пары все равно найдут друг друга, какие бы трудности перед ними ни возникали. Их любят среди драконов, и мне это приятно. И я даже горжусь своими родителями. А самое главное, у драконов начинает налаживаться рождаемость. Пока еще не очень заметно, но все-таки не так уж много лет прошло. Но уже появились истинные пары во всех кланах, даже у золотых. И во всех кланах родились девочки. Правда, пока только у тех драконец, которые участвовали в нашем эксперименте. Но наша надежда только крепнет. И, кстати, золотые поставили скульптуру на площади перед своим дворцом на месте гибели ведьмы и месте нашего ритуала. Скульптура изображала пару – дракон и ведьма. У них не было портретного сходства. Это были просто дракон и просто ведьма. Но все знали, что скульптура посвящена первому королю Грегору и его ведьме Тенсии. Новобрачные приносили к ним цветы и просили благословения. Самое интересное, все свято верили, что это помогает сохранять мир в семье. Все эти мысли и воспоминания принеслись в моей голове за короткое время, но не огорчили, а подстегнули к действиям. Я начала собираться в королевство и за всеми хлопотами забыла о прошлых невзгодах. Жизнь продолжалась. И сейчас, например, нас ждал красивый праздник – рождение новой ведьмы. Отличный повод для встречи друзей и родственников. И их было гораздо больше в нашей суматошной жизни. Конец. Апрель-июль 2019 год.